Глава седьмая. Очнулся. Опять те же упражнения по попыткам изменить положение лежачего мордой в пыль человека. В этот раз получилось. Никто не помешал вспихнуть тяжесть со спины. Стал на колени. Ноги придавлены. Надо их освобождать. Но сначала снял шлем, прочихался, прокашлялся, проморгался. Ощупал себя цел. Все же я везунчик. Смятый шлем и разбитая голова, и... Все. Сам себе накладываю печать лечения. У меня четверть силы еще есть. Только потом спихнул тела молота и мужика в кольчуге с себя. Засовываю пальцы за ворот доспехов молота. Бьется жило. Живой! Высвобождаю ноги. Отодвигаю молот, тяну его. Ему копье вошло прямо под наплечник. Больше вроде нет ничего. Выдергиваю наконечник копья с обломком древкой из тела молота. Кровь хлещет. Пальцами стягиваю края раны. Магию еще раз. Вот. А с ямой и шрамом потом разберемся. Молот не очнулся, хоть и бил ему по шлему. Под тушей коня нахожу пятого. Живой. Придавленный, но живой. Похоже, ребра. А может и позвоночник. А оказывается, сдвинуть мертвую лошадь нифига не просто. Особенно, если руки ватные после удара по голове. Проще выдернуть самого пятого. А если позвоночник, нельзя тащить. Лечу магией его ребра, оставляю так. Или молот очнется, или сам пятый. Одному мне этого коня не сдвинуть. Или корка найду. Так он был слева. Или справа. Меня мутит оказывается печать лечения не лечит от ушиба головного мозга в самом деле ушибленный а архимед рычаг нужен копье еще не сломанное копье заодно оглядываюсь по эту сторону холма только тела людей и крылатые падальщики это сколько времени прошло пока только две птицы значит не очень долго я валялся в отрубе нашел копье сдвинул коня Еще магию наложил на пятого. Я не рентген. Не вижу, что там у него внутри. Наружных повреждений нет. Следующей моей находкой были останки нашего цепного пса. Киса. Порублена и пробито копьями. Вокруг задранные кони и люди. Задранные и порублены. И рядом же корк. Шлем разбит, доспех в дырках, наплечники сбиты. Весь изранен, но жив зверь. Крипло дышит. Очнулся недавно, но встать не может. Крепит пришпиленный копьем к земле. Начинаю сдирать с него измочеленные доспехи. Мать моя женщина! Как ты жив-то? Щупаю свой пояс. Пришла пора неприкосновенных запасов, что берег для себя любимого. Лечину его медвежью, снять не могу. Били, как кузнечным молотом, расклинили. Также методом лома, но кинжалом ломаю крепеж. Лицо отбивное. Лица нет. представляю к разбитым в котлеты губам флакон с эликсиром жизни. Глотает. Левый его глаз заплыл совсем правой щелочка. Вижу, изменился взгляд. Узнал. Начинаю работать. Блокирую боль, без мультиков обойдется. Промываю раны крепленным перегонным вином. Свожу края, заливаю мертвой водой. Печать — эликсир жизни. Появляется рука, начинает помогать. Пятый. Правой рукой прижимает свой бок, левый помогает. На четвереньках приползает молот и падает лицом в землю. Дал обоим по глотку эликсира жизни. Остался глоток, затыкаю пробку. Еще не вечер. Акиса. Сипит пятый. «Киса... тю-тю...» мотаю головой. «Нет больше кисы. То, что сами живы, уже чудо. Посмотри вокруг. Одни мертвые. Может, не все?» Пожимаю плечами, скривился от боли. В четыре руки, две моих и по одной парней, вырвали копье, которым наш здоровяк был прибит к земле. Сначала вырвали копье из земли вместе с раненым, Потом срубили копье, протолкнули обрубок древка полностью в рану, выдернули с той стороны. Обратные зазубрины не дадут, да и зачем ему грязь в ране? что поликорка? Снимаю блокировку. Его выгибает дугой и начинает бить, как в припадке. Быстро навожу блокировку обратно. Вся боль рухнула на него. Ему и печать лечения, как клеймо раскаленного металла. Лечит, но и боль причиняет адскую. Подумал, снял паралич с блокировки, оставил только отсечение боли. Корк повернулся на бок, стал откашливать кровь. «Так, парни», — говорю я, — «давайте уже собирать манатки свои. Загостились мы на этом празднике жизни. Собираем свое, валим. Вообще отсюда. Нах их с их войной». «Не будем живых искать», — спрашивает пятый. «Смотрю на него». Надо же, как заново родился, разговорился. То слово за день не вытянешь, все так же жестами общается, будто и не умеет. А тут молвит человеческим голосом птичка-говорун. Ищем свое. Если находим живых, помогаем. Свое я нашел. Скинутый мною плащ, подбитый серым мехом. Рядом мое оружие. Булава, топор. Бросаю шлем на плащ. Воткнул копье в землю с накидкой черно-белой, как флаг, как обозначение места сбора, и занялся сбором трофеев. Тут в повалку кони, люди, черно-белых щупал, живы нет, но не обыскивал. Обычные наемники, собранные не на первый день войны, читай, голодранцы. А вот кольчужные всадники, рыцари, у них в поясах золото попадалось. Персни с камешками самоцветными на пальцах, да цепи антикварные на шеях. Им это уже ни к чему, а я больше за золото воевать не хочу. Мне оно, золото, нужнее, чем мертвым. Мародер позорный, да, мародер, но мясником быть достало. Натыкаюсь на рыцаря с ногой, вывернутой в колени под неестественным углом, не в ту сторону, с пробитым копьем боком и разбитый сильным ударом топора личиной шлема. Почему обратил внимание? Меч. Выдернул я у него изножен меч. Позарился больно знатный меч, не хуже того, что я тогда слича снял. Сделал пару шагов дальше, замер. Меч неправильный. Длина клинка за метр, ширина у основания сантиметров пять, двойной дол, обоюдо острый, прямой, типичный полуторник, но слишком легкий. Слишком и цвет. С зеленовато-синим отливом. Согнул, упруго гнется, но упрямо выпрямляется. Махнул пару раз, пришел в восторг. Вот это клинок! Но такому клинку, как Изумруду, нужна оправа. Вернулся за ножными и сбрую заодно. Ну, нифига себе, фестиваль невиданных трофеев, почти полные флаконы с мертвой и живой водой. Когда снимал сбрую с рыцаря, Ворочил его, понял, что он живой. Он застонал. Подобрал щит с крестом, перевернул рыцаря на щит лицом вверх, блокировал боль. С параличом, как обычно. Самое опасное — дыра в боку. Крови натекло море. Надо в него эликсир влить. Выковыриваю застрявший в шлеме топор, снимаю шлем с головы. Совсем мальчишка. Скула, щека, челюсть прорублены топором. Лежал бы на спине, как сейчас, захлебнулся бы кровью. Заливая все мертвой водой, свожу пальцами плоть. Печать. Склеилась. Засовываю палец в рот, выгребаю грязь с кровью и осколками зубов. Щупаю щеку с той стороны. Еще печать. Индикатор зарядки мигает. Потянулся к накопителю, автоматически проецируя перед мысленным взором все нужные руны. Индикатор налился силой на все деления. Все. Остальные накопители пусты уже. Я последний месяц силу сливал не в накопители, а в руны. В людей. Через печать лечения. Открывает глаз. Левый. Через правый топор прошел. Такой молодой. Уже Кутузов Нельсон. «Спокойно, мальчик. Жить будешь», — говорю ему и приставляю горлышко флакона к губам. «Он знает, что это. Пьет». Теперь можно заняться его боком. Разрезаю ремни, закатываю кольчугу, разрезаю одежды. «Плохо дело!» Булатом расширяю рану, ковыряюсь пальцами у него в печени. «И как ты еще не умер?» «Амулет?» «Вижу. Поддерживает жизнь. Хороший. Нет, не возьму. Он привязанный к мальчику. А без амулета парнишка умрет.» А этот еще один амулет, как у нас, защитный. Это сколько же ударов ты, юноша, принял, что амулет разрядился? Вот он. Достал и осколок копья. А вот и кольца, разорванные от кольчуги, что забило ударом аж в печень. Заливаю все мертвой водой. Обеззаразит и склеит. Печать. Теперь свожу края раны. Печать. Мертвую воду. Печать. Нога. Просто вывих со смещением. Вставляю ногу в сустав. Печать. Снимаю паралич. Блокировку боли оставляю. Помню, как бился от боли корк. Сама блокировка развеется со временем, сегодня же. Даю еще глоток эликсира жизни. Последний из моей склянки. А остатки его эликсира убираю себе на пояс. «Как твое имя?» – спрашивает. «Ну как?» – спрашивает, булька и шипит. Тут я скорее догадался, хотя алексер жизни работает. Раны лица стремительно стареют, заживают. «Неважно», — улыбаюсь. «Живи! Оплату за свою работу я уже взял. Показываю ему его же меч и пояс со всем, что на нем и в нем было». «Дед!» — слышу крик. «Иду!» Стоят трое, друг за друга держатся. гора нашего имущества!» Как это будем уносить? И бросить жалко. Рубиновая сталь дороже золота. А с холма спускается поисковая цепь людей. Некоторые в цветах дома лебедя. Понятно, кто победил. А нам что теперь делать? Бежать? Как? Вижу, как мои соратники облачаются в броню. Да. Примем бой. Мы принимаем бой. Кричали они. Я тоже экипируюсь. Потому как опять слышу голос Олега. Спасибо, брат. Я уже логически понял, что убивать нас будут. Свой новый трофей, меч, пристегиваю поверх своего пояса. Рюкзак на спину. А сверху щит. Будет дополнительной подушкой безопасности. Как на корове седло. Это я прощит на спине поверх рюкзака. И рюкзаки они нашли. Молодцы, ребята. Успели в лазарец ходить, пока я возился с тем мальчиком? Иной раз их буквальность на благо. Сказал собрать манатки. Притащили все, хотя еле ковыляют. Но иногда выбешивают. Именно это их буквальность. И даже палатку нашу приволокли. На ней все и лежит. Распиваем эликсир жизни до дна. Встаем в круг. Смотрю каждому в глаза. Мрачная решимость. Сдаваться в плен да и мне, что-то не позволяет. Ладно, я русский. У нас варяг всегда гордый и никогда не сдается врагу. «А они?» «А что у нас есть, кроме гордости?» «Ни дома, ни семей. Потерять еще и самоуважение. Презирать себя за сдачу в плен. Потерять последнее, что осталось. Гордость!» Вдруг срабатывает нипель. «Глядь! Проснулся, поглядите на него!» «Но никакого толка от этого долбаного артефакта!» А где ты был, когда насконницы размазывали по глинозему тонким слоем? Где ты был, когда умирали ручей, дол и охотники? Почему ты не сработал, когда маг жизни решил отдать свою жизнь за наши? Обидно до слез. Люди-лебеди остановились на рубеже, что очертил ниппель. Потыкали копьями. Самострелы у каждого четвертого. «Кто вы?» Спрашивает какой-то человек, на его груди знак кузнечик и птица. Наверное, лебедь. Одет скромно, без помпезности, но материалы его одежды нескромные. Я уже успел понять расценки с самым удобным в носке, приятным для тела материалом. «У воспитанных людей принято представляться», — отвечаю. Копье, засохшее на нем кровью, я поднял. Вижу, как пятый смотрит на груду вещей. Наш самострел в футляре разобран. «Я рулевой дома лебедя», — говорит человек. «Я старик, водитель собственных пяток и этих вот детей». «Что тебе надо, шкипер?» «Мы ищем выживших. И еще кое-кого», — отвечает рулевой, и вдруг глаза его застывают на рукояти моего трофейного меча. «Где он? Где тот, кому принадлежит этот меч?» Он так заорал, что его люди пошли в атаку на нейпели были с большим для них уроном отброшены. Они бы еще в атаку на дверь банковского сейфа пошли. Носы себе поразбивали, да копья поломали. «Спокойнее, люди! Там лежит мальчик. Он был не против, когда я брал меч». Рулевой приуныл. «Верни меч. Это изумрудная сталь. Реликвия императорского дома». «Опа! Еще одно чудо-сталь! А я-то думаю, что он такой легкий?» «Был ваш, стал наш! Пригодится! Предлагаю выкупить меч! Пять тысяч золота, старик! Тебе таких денег не потратить!» «Ну-ну! Ты кому-другому зубы заговаривай! Пять тысяч, которые я не потрачу! Как только исчезнет этот бракованный китайский, наверное, щит Нипеля. Так сразу не потрачу золото. Тем более, зачем мне деньги, если я не смогу потратить? Я клинок меча на бритвы порежу и людям раздам. Бориться будем, ухмыляюсь я. Рулевой рассмеялся. Ты даже не знаешь, что это такое? Изумрудную сталь нельзя разрезать. Как ты его сделали? А что смог один человек, сможет и другой, говорю. А мысли в голове. Как тот мотоциклист, что под куполом цирка с ревом носится. Выход из замкнутого шара решеток ищут. И у тебя есть дракон? Только огненное дыхание дракона может расплавить изумрудную сталь. И тут Нипель пропал. Твою мать! И опять Олег зовет. Точно! Приплыл старый небесный солдат Мамонт в свою последнюю гавань. Серд! Донесся слабый голос. Про нас забыли. Все рванули на голос. «Как же ты вовремя, мальчик, голос подал!» «Должок за мной. За лечение ты мечом расплатился, а за жизнь я должен». Последний мой прыжок. «Валим, валим!» Шепчу я, хватаю один угол палатки с наваленным в нее, как в баул добром. Ребята вцепились в другие углы. «101, 102, 103, раскрытие!» «Щит воли! Спасай!» «Стой!» — кричат нам в спину. «Валим! Щиты на спину!» Недалеко появляется какая-то хрень. Синяя марево. «Портал!» — кричит тот человек, что обозвался рулевым. «Не дайте ему идти в портал!» «Портал?» «Это круто!» «Раз они нас не хотят туда пускать, то туда нам и надо!» «Как бы это ни было парадоксально!» «Как в Диабло! Заходишь в синий овал...» Ты в городе, где Де Каин спрашивает, что разгадать? Щелкаются самострелы, удары в спину, боль в районе поясницы. Вот тебе и щит воли. Ну, логично. Одно дело, когда стоишь и ждешь выстрела или удара одного единственного противника, когда ты собран, сосредоточен и ждешь. Другое, стрелы со спины на бегу, когда ты разбит, опустошен, получил по голове, Бежишь через препятствия тел убитых, запинаясь о них, в связке еще с тремя ранеными друзьями, не видя дороги, стараясь наступать в шаг с остальными. Крики парней от боли. Наше добро сыпется с тюка палатки. Смыкаем с кроком плечи. Стрелы бьют в спину, у меня пробита нога. Сзади, где брони нет, еще раз. Нога уже начинает деревенеть. пятый и молот ныряют головой вперед в синее марево. Резко дергаю свой угол материи. Имущество летит в разные стороны. Большая часть в марева Крок тупит, толкает меня в марева пытаясь закрыть меня своей широкой спиной. Я его. Толкаю, запихиваю в портал. Я старый. Мною можно пожертвовать. Валимся в марево, оба обнявшись. Еще одна стрела входит мне под правую руку. Под мышку поднятой руки. Туда, где брони нет никакой. Больно и глупо. Убит в спину. Позорней, только плен. Тьма.